Глава четырнадцатая. Звонок рабочей пирамиды застал меня за оформлением одобренных скитом заявок на вывоз товаров. «Приемная лорда скита Зноя», — выпалила я, принимая звонок, даже не глядя на грань артефакта связи. «Привет, Арелия!» — раздался голос Шерилин, и я вскинула голову. «Привет, Шерри! Есть новости?» — спросила и затаила дыхание. Если бы Шерилин хотела поговорить со скитом, она бы вызвала его по личной пирамиде. А раз она позвонила в приемную, значит, хочет поговорить со мной. «Да, домовушки нашли твоих родителей. Утверждают, что с ними все хорошо. Твоя мама, благодаря магии голоса, обрела в том мире признание, и они с отцом занимаются дрессировкой ящеров. Спешу тебе сообщить, чтобы ты перестала переживать и мучиться чувством вины». «Спасибо огромное, Шерри. Это так замечательно!» — схлипнула я, прижав к груди руки. — А мы сможем их навестить? — С этим сложнее, — виновато ответила девушка. — Саверин не разрешает мне долго находиться в Межмирье и улетать далеко. А мир лиловой травы и красных яиц находится достаточно далеко от бывшей спирали. Мы пока думаем, как минимизировать риски. Было бы проще, если бы получилось твою силу разблокировать. Над этим тоже думаем. — Я так вам всем благодарна, — с чувством заверила но не сказала, что минувшей ночью тоже очень много думала о том, как мне быть. Во-первых, я пришла к выводу, что можно попробовать откровенно поговорить с Шеролин и избавиться от данного ростовщиком артефакта в Межмирье. Это же вообще непонятно, где и что. Вдруг там кровная клятва не работает. Попробовать точно стоит. И почему я раньше не додумалась до этого? Видимо, потому что только вчера вечером, после разговора со Скитом, осознала, что родители не так уж сына и любят и легко причинят ему вред. Профессор Чокрак ищет все известные случаи использования такой блокировки, как у тебя, и к вечеру обещал сообщить результат. «Буду ждать. Шеролин, а мы не могли бы сегодня еще раз сходить в тот парк, который стоит на месте моего дома, но при свете дня?» – спросила осторожно. «Дело в том, что кроме перемещения через Межмирье, я хотела еще раз хорошенько поискать тот серый камень, кокон моего рефлекта» который вроде как остался валяться семь лет назад на красной потрескавшейся земле. Я помнила примерное место, но вчера в сумерках не нашла его. Вдруг повезет сегодня. А, да, по поводу этого. Рэш вчера заметил, что ты ищешь своего рефлекта и просил передать. Твоего дракончика там нет. Чтобы не погибнуть, он вернулся под бок к природе. Не ищи, пока не вернешь силу. Я пристально посмотрела в грань. Может, Рэш еще про меня что-то понял? Ну, скажи мне, Шерри, скажи. Поймите, что я скрываю что-то нехорошее. Помогите мне избавиться от этого. Но нет. Шерлин смотрела открыто и дружелюбно. Ничего не говорила о неприязни, которую она могла ко мне испытывать из-за предательства. А значит, надо сделать так, чтобы и не испытывала впредь. Очень жаль. Я бы хотела, чтобы у меня был такой рефлект, как у тебя, Рэш. Рада, что ты на него не обижаешься. Он просто не такой, как мы. Я понимаю». Шерлин улыбнулась и кивнула. «Ну все, я работать дальше. Увидимся позже». Она отключилась, а я вернулась к заявкам, но не успела перебрать стопку до конца, как перед моим столом появился Рэш, собственной персоной. «Слушай, вот я вчера заметил, как ты в Межмирье шла, куда глаза глядят, и терла плечи. Руны давали о себе знать». «Да...» Протянула и опять обхватила себя, чтобы потереть ограничители. Они до сих пор зудят. Рыгни в колодец природы. Это ведь тоже один из особенных выходов в межмирье. Ничего с тобой не будет. Максимум плохого. Пойдешь блуждать между мирами, пока какой-нибудь вход не найдешь. Рэш! В приемную вошел Скит и сразу же возмутился. На что ты Орелю подговариваешь? Не забыл, что она запечатана, и ее твое предложение может убить. — А ты лучше о себе думай, родич наш. У нее для тебя есть кое-что похлеще, чем мое для нее предложение. Обиженно пробурчал дракон и исчез. Скит уставился на меня вопросительно, а я раскрыла рот, чтобы намекнуть ему об артефакте, но не смогла издать ни звука. Пододвинула к себе чистый лист, чтобы написать или нарисовать подсказку, и меня словно парализовало Положила руку на карман с табличкой и отдернула, как от раскаленной поверхности. Клятва работала, и я не могла даже подать Скиту знак. Вздохнула тяжко и встала из-за стола. «Скит, мне очень надо в храм природы, очень, просто поверь мне сейчас, если и есть где-то решение моей проблемы, то только там». Скит склонил голову к плечу и ненадолго задумался, а потом кивнул и открыл дверь.